Глава шестая В Воронежском наместничестве еще не было большого почтового тракта, подобного тем, которые недавно провели в наместничествах ближайших к столицам. Однако от Воронежа до Харькова пролегала дорога, которая была больше обыкновенного проселка. Часть ее на протяжении от Острогорска до Волоек шла густым лесом. В одном месте, вверз за двадцать от всякого жилья, было два холма, заросших густой непроницаемой чащей, а между ними глубокая лощина, где протекала речка, впадающая в оскол. Место это было особенно глухое, и мрачное, даже среди белого дня. Ночью же оно казалось совершенно темной ямой, так как в обе стороны возвышались крутые холмы, сплошь заросшие вековыми деревьями. Место это пользовалось дурной славой во всей окрестности. Здесь испокон века всегда шалили и люди, и нечистые силы Крестьяне не решались проезжать здесь в одиночку даже в сумерки. Ночью уже никто не пускался в путь, за исключением важных проезжих дворян и сановников, полагавшихся на свой конвой. Окрестный народ, старожилы, достолетних стариков включительно, Все знали много рассказов о том, какие беды и какие невероятные приключения с проезжими бывали здесь. Много разбойников прославилось своими подвигами в этом урочище. Но и враг человеческий полюбил это место и шутил с людьми всякие шутки, завлекал, заводил и губил христианские души. А души убитых и погубленных здесь... В свой черед бродили и пугали живых людей. Хотя урочище это начальством называлось «Перебой», но народ звал его по-своему — «Чертово днище». За последнее время в Воронежской губернии, в особенности на дорогах, прилегающих к городам Острогорску и Валуйкам, снова появились разбойничьи шайки. Дерзкие и отважные, которые безбоязненно нападали на всех, Преимущественно на проезжих дворян. Об этих вновь появившихся разбойниках Уже шла переписка между наместником и столицей. Ходились странные слухи. Говорили, будто бы эти разбойники никто иные, Как дворовые одного богатого помещика. Говорили, что и сам помещик не гнушается участвовать в разбоях наконец за последнее время уже называли этого помещика по имени это был один из двух графов деьеров общественное мнение было встревожено этой вестью но не удивлено на то они и донские гешпанцы чтобы грабительствовать говорили дворяне но однако доказательств на это не было никаких два раза двое сыновитых людей Однажды даже губернаторский товарищ, ехавший в свое наместничество в Пензу, были остановлены в лесу близ Острогольска и ограблены до последней нитки целой многолюдной шайкой конных и вооруженных разбойников. Однако после тщательных розысков нигде не отыскалось ни имущества, ни угнанных лошадей. Все это сгинуло с лица земли воронежский генерал губернатор чертков знал конечно что глаз народа обвиняет в невероятном для дворян деянии обоих графов давьеров или одного из них но не имея ни малейших улик никаких мер принять конечно не мог всякому проезжьему оставалось только самому беречь себя в пути по наместничеству именно в самом рочащий перебой и остановилась теперь среди темной ночи Конница из Погродца. Пролетев на рысьях верст двадцать слишком, отряд Девьера появился здесь около трех часов ночи. Тьма была еще полная, до рассвета было далеко. Ночь, безлунная и туманная, была настолько темна, что в трех шагах нельзя было разглядеть всадника на коне. Лихое место, нечистое. А нас все еще миловало здесь, — перешептывались люди де Вьера. — И впрямь чертово дно, — проговорил озираясь граф Антон Петрович. Граф слез с лошади и отдал ее одному из молодцов, который отошел с ней в сторону. В то же время спешившийся Телятев достал большую суконную попону и, разыскав барина среди тьмы, подошел к нему. — Ваше сиедство, тут будет сыровато! — — Вам малости подняться из этого чертова днища на пригорок. — Нет, не надо. Я совсем не лягусь. Телий тут. — Какой уж сон. — Да ведь вы, почитай, не почивали, — отозвался Телятьев. — Мы-то залегли вчера еще с солнцем вместе. А вы, небось, только успели глаза закрыть, как Тимошка прибыл. — Приляжьте. Я не проморгаю. — Да не хочется. Телятьев послал Попона на землю между кустов. И граф опустился на нее, самодовольно покряхтывая. Это кряхтенье будто говорило слуге. — А ведь славно, что мы тут. Сейчас что будет-то? Телятев так и понял барина. — Да, лихачи мы, — выговорил он. — Проскакали верст двадцать слишком в те меткую, почти в два часа времени. Другой бы себе тут шею свернул. — Да. А вот скоро ли? сидеть сколько нам? Может, до утрова. А днем опасно свои рожи казать. Особливо мне. Моя-то рожа на все наместничество ведомо всякому. Коли запоздает до рассвета, пропустим. Должно быть. Этого другого гуся не дождешься целый год. Ты знаешь ли, дурень, кто это едет? Братец граф на прошлой неделе сказывал, что будет князь Кейкуатов проездом здесь предводитель из Петербурга, с деньгами, и обещал мне дать знать. Ну вот, этот я чаю он и должен быть. С гостинцами домой едет, а у него свой конный завод, братец. Кони первые на весь дон, а ты пропустите. Ради опаски, сказываю, уж очень и без того поговаривать стали. За этот год очень стали на нас кивать вот под вознесение разгромили в нижне деввятски усадьбу барскую неведомые люди а на кого свалили сказывают деввьров графские люди то настряпали. — а мы не знаем какая такая то усадьба славно на нас пошла пущай врут усмехнулся граф это луч зато когда что и наших рук дело многие скажут пустое мол на деввьер валят все зря Кивай да кивай на нас, а у нас в Придонске все концы всегда в воде. Сто лет провоюем мне попадемся. Давай бог, — отозвался Телятев, но в голосе командира отряда не было уверенности и довольства. Напротив, звучало какое-то странное чувство. Казалось, что он далеко не сочувствует затеям своего барина-графа. Девьер, несмотря на свое заявление, что спать не хочет, Начал, сидя, подремывать. Телятев отошел от барина и отправился осмотреть расположение своей команды. Приходилось окликать народ, так как низги не видно было. Десятка-два молодцов стояли в рассыпную в кустах, спешившись и держа лошадей под узцы. Голоса, отвечавших на отклик, отличались все одним оттенком, грубоватым недовольством. Половина отряда была в самой лощине, другая на пригорке, как бы в резерве. Телятев сделал обход, уселся на пне и вздохнул. «Чудное дело», — думалось ему. «Неподходящие мы люди для Бариновых этих делов. На всех нас, молодцов троих, не выищешь, чтобы любили это разбойное дело. Он у Михаила Петровича не то». Головорезы все на подбор, да он и делится. У него все при деньгах и всего много. А наш-то гривну норовит на десятерых дать, а себе сотни рублей наживает. Да и опять не графское это занятие. Вот был Степан Разин или Пугачев, так ведь они были не из графов российских. Родитель да и дед наших двух братцев генералами были вельможами медворскими при царицах. А детки, видишь, в придорожные коршуны пошли. В глубокой и темной лощине была полная тишина. Нельзя было и предположить, что в ней рассыпалось около двадцати человек и двадцати коней. Лишь изредка хрустел хворост под копытами двинувшейся лошади или раздавалось ржание и храп, но затем снова надолго наступала затишье. Наконец вдали, наверху горы, с которой шел извилинами крутой спуск, послышался неясный шум. Скоро до слуха стали долетать стук колес и лошадиных копыт и громыхание экипажа. Затем показались среди тьмы три тусклых огонька, медленно двигавшихся вдоль горы, то исчезая в лесной чаще, то снова мигая белесоватым светом. Отряд, стоявший в засаде, ожил на мгновение. — Садись, — полголоса скомандовал сам граф. — А вы? Там не заснули? — прибавил он в противоположную сторону, где шел подъем из лощины и где расположился другой десяток молодцев. — Вам не соваться, покуда не позовут. Обойдется и без вас. Но и дрыхать никто не моги. «Будьте спокойны, — Будьте спокойно отозвался оттуда один голос. — Слушаться команды! — полголоса крикнул Телятев. — Не зевать, да и зря не лезть! И полная тишина воцарилась снова.